А вот была история. Однажды, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, состоялось заседание по выдвижению кандидатуры президента Академии наук СССР. Слово попросил выдающийся математик и механик, академик Алексей Николаевич Крылов. «Я накануне просмотрел устав, чтобы выяснить, какие требования предъявляются к президенту Академии наук. Оказалось, их там нет». Вот, к примеру, в судебном уставе Петра п кражей называется хищение чужой собственности, произведенное тайно. Грабежом хищение чужой собственности, произведенное явно. А разбоем хищение чужой собственности, произведенное с насилием. Все сформулировано, как вы видите, четко и предельно ясно. А вот что такое президент Академии наук, мне лично совершенно не ясно. Последняя фраза вызвала дружный смех собравшихся. А физик Абрам Федорович Иоффе возразил Крылову. Я понимаю, что в уставе имеется пробел. Но, по-видимому, составитель предполагал, что президент Академии наук не будет заниматься ни кражей, ни грабежом, ни разбоем. В 1945 году президентом Академии наук был избран физик-оптик Сергей Иванович Вавилов, брат Николая Ивановича Вавилова, один из основателей общества знания и главный редактор большой советской энциклопедии.